Золото кормит, золото поет, золото нагишом водит. Глава 9. Кто озолотился на золотых лихорадках? Португальцы везли его из Африки, испанцы – из Америки. Может показаться, что в эпоху великих географических открытий золота полилось в Европу рекой. Однако вплоть до сороковых годов XIX -го века мировое производство этого металла не превышало 20 тонн. Ситуация решительно изменилась лишь в середине столетия, когда в России, Калифорнии, Южной Африке, Австралии и Канаде одна за другой стали вспыхивать золотые лихорадки. В 1859, например, было добыто уже 259 тонн золота, а к 1900 году его производство достигло таких масштабов, что в большинстве стран утвердился золотой стандарт – свободный обмен на золото бумажных купюр. В России еще Петр I поощрял своих подданных к тому, чтобы те искали песочное, рассыпное золото. Он издал ряд указов, гарантировавших награду тем, кто россыпь найдет и наказание за его утайку. В 1719 году царь и вовсе объявил горную свободу. Право искать золото получал каждый. Если месторождение обнаруживалось на казенных землях, тому, кто его нашел, выделялся земельный участок в 250 сажень долготы, 250 сажень ширины, около 25 гектаров, для ведения добычи. На помещичьей земле, Преимущественное право на разработку имел хозяин вотчины. Однако, если он не имел охоты этим заниматься, то должен был терпеть, что другие в его землях руду и минералы искать и копать и переделывать будут. Все добываемое золото в обязательном порядке продавалось казне. Позже это условие было отменено, а с выручки уплачивалась десятипроцентная подать. Место рождения песочного золота во времена Петра находили на Урале повсеместно, но ввиду их относительной бедности тогдашними методами вести добычу было убыточно. В 1744 году в Пермской губернии обнаружили, наконец, рудное золото и открылся первый в стране казенный прииск, впоследствии названный Березовским. В следующие 70 лет развитие золота добычи шло ни шатко ни валко, в частности из-за того, что в 1782 Екатерина II горную свободу на частных землях отменила. Собственностью помещика была объявлена не только сама земля, но и ее недра, а на казенных ограничила. Чтобы получить участок, нашедший месторождение должен был заключить договор с местной администрацией, которая вольна была ему отказать. Более того, владеть прииском по указу императрицы могли только дворяне. Все резко изменилось с началом войны 1812 года. Нужда в деньгах заставила Александра I вернуть горную свободу. Мера эта возымела действие. Уже через два года песочное золото нашли в Пермской губернии рядом с Березовскими приисками. Горный мастер Лев Брусницин не столько открыл месторождение, его обнаружили давно, но не разрабатывали из-за нерентабельности, сколько предложил технологию промышленного извлечения рассыпного золота. Этот успех, и вновь дарованная горная свобода породили настоящий бум, находки следовали одна за другой. Начался век большого золота. В 1827-1830-х годах россыпи были найдены в Томской губернии, Красноярском и Минусинском округах, во второй половине 1830-х в районе Ачинска, Верхней Тунгуски, Ангары и в долине Енисея в 1843 году в Забайкалье. Три года спустя золото начали добывать в Валекминском округе в бассейне реки Лены, Якутия, а в 1860-е возник поселок золотодобытчиков бодайбо в Иркутской губернии. С 1830 по 1842 год добыча золота в стране выросла с 5 до 11 тонн, и это составило 60% мирового производства. Росту Также способствовал появившийся в 1838 году указ, разрешавший владеть приисками не только дворянам, но и купцам первой и второй гильдий, почетным гражданам. Правда, мировым лидером в области золотодобычи Россия оставалась недолго. Уже в 1850-х с открытием месторождений в Калифорнии и Австралии ее доля снизилась до 12-13%. Российские золотые лихорадки по масштабу значительно уступали американским. Если в те оказались вовлечены сотни тысяч человек, то у нас даже в саморегулировавшейся золотодобывающей Желтугинской республике, возникшей на правом китайском берегу Амура, где золотоискательство приобрело относительно массовый характер, поскольку не контролировалось властями, число старателей не превышало 12-16 тысяч человек, а на всех многочисленных приисках Восточной Сибири было занято всего 40 тысяч. Помимо того, что отнюдь не любой подданный русского царя имел право добывать золото, имелось и множество других причин, ограничивавших массовый приток людей в районы золотодобычи. Место рождения не обязательно доставалось тому, кто его обнаружил. Первооткрывателю могли лишь выплатить вознаграждение. Да и отвод земли под разработку стоил очень дорого – около 2000 рублей в США Это обходилось раз в 30 дешевле. Сдерживающим фактором было и крепостное право. Наняться на прииск старателям или наемным рабочим было непросто и свободному деревенскому жителю. В районах добычи местные власти, дабы не лишать сельское хозяйство рабочих рук, часто запрещали нанимать на прииски и принимать в старательские артели окрестных крестьян. Имелся у чиновников и такой инструмент, как «подорожные», без которых нельзя было сменить лошадей на почтовой станции. Их, например, перестали выдавать до ближайших кросопям пунктов во время золотой лихорадки на Амуре. Жёстко регулировали власти и старательства. Каждая артель была приписана к тому или иному прииску, куда в обязательном порядке продавала все найденное золото по очень низкой цене, что ограничивало доход старателей и уменьшало стимулы к охоте за золотым тельцом. В середине XIX века Например, рыночная стоимость золотника, 4,3 грамма, составляла около 5 рублей, а у уральских старателей его принимали по 1,7-1,8 рубля. Мало того, владельцы приисков должны были получать отдельное разрешение на использование старателей, которое выдавалось с большим скрипом. В этом была своя логика. Во-первых, артели брали то, что легко давалось в руки заваливая отработанной породой хорошие еще жилы. Во-вторых, существовала практика создания фиктивных приисков, где работы не велись вовсе, а приобретенное у старателей золото выдавалось добытое. Преодолеть бесконечные препоны по силам было лишь крупным предпринимателям, которые и владели большинством приисков. Они тоже не могли продавать золото на рынке, а должны были сдавать его казне по твердой цене. Когда цены не свободны, Неизбежно возникают разного рода черные схемы. Старатели по мере возможности продавали золото перекупщикам, которые давали приблизительно в два раза большую цену. Обычно этим нелегальным бизнесом занимались «крутившиеся около любого прииска» спиртоносы или едущие на бутылке. В очерке «Мамина сибиряка Золотуха» 1882 описывается крупнейшая сибирская ярмарка в Ирбите на которой шла бойкая торговля утаённым отказным металлом. Туда съезжались такие азиаты с шарманками, с пуговками, с мылом для отвода глаз. Торговцев на дорогах ловили. Исправник помельче кого во строк, а покрупнее оберёт как липку. Управляющие казённых приисков тоже не прочь были поживиться. Они, как свидетельствует мамин сибиряк, принимали у старателей золото по 1,8 рубля за золотник и раскладывали нападенщину, то есть записывали как добытое Себестоимость при этом накручивалась до 3,5-4,5 рубля, а разница шла в карман управляющих, которые таким образом имели около 2 рублей золотника и за «Здорово живешь» получали 200 тысяч рубликов в год. Затем золото сдавалось прииском государству по 5 рублей, а 0,5 – 1,5 рубля – учитывались как прибыль прииска. Купцы, арендовавшие золотые прииски, как правило, владели еще и винокурнями, продукцию которых сбывали своим же рабочим. Доход это приносило зачастую не меньший, чем сама добыча, а в отличие от нее верный. Занимались они также хлебом, чаем, сахаром, табаком, бакалеей, гастрономией, керосином, обувью, готовым платьем, пряжей и прочим. По данным за 1910 год, Почти 95% золотопромышленников средних сословий владели еще какими-то предприятиями и побочными от золотопромышленности доходами, не рискуя, прожить можно. В этой фразе, написанной в начале прошлого века, ключевое понятие «не рискуя». Владельцы приисков относились к своим работникам по-разному. Одни строили в поселках церкви, школы, больницы, бани, сносно кормили детей, полностью запрещали продажу водки. Другие обращались с рабочими как со скотом, селили в чудовищных бараках, спаивали, причем не только чтобы нажиться, но и с целью притушить социальный протест. Невыносимые бытовые условия рабочих ярко описаны в романе Вячеслава Шишкова «Угрюм река» 1933, где повествуется о предыстории расстрела рабочих, организовавших стачку на ленских приисках 1912 года. Непосильный труд был уделом и старателей. Мамин-сибиряк пишет, «Бабы в брюхе еще тащат и рубят на прииске, потом чуть подрос, садись на тележку, вези пески, а потом полезай в выработку». При всем том, заработки уральских старателей были в среднем раз в десять выше, чем у крестьян, а на Амуре и того больше. Неопытный старатель без специального снаряжения на дневную добычу 5-6 золотников мог купить почти пуд мяса. кажется много Но эта цена значительно превышала ту, которую пришлось бы заплатить на обычном рынке. В Желтуге, например, в сравнении с соседним Благовещенском, цены были выше в 2-5 раз. Мясо – 12 рублей против 4 рублей за фунт. Сухари – 10-11 рублей против 3,2 рубля. Топор – 10 рублей против 5 рублей. Лист кровельного железа – 10 рублей против 1,1 рубля. Эти данные приводит российский историк и китаевед Ольга Курта в своем эссе «Амурская Калифорния» или «Желтугинская республика». Связано это было как с монополизацией поставок, независимых торговцев гоняли, подключая полицию, так и с высокими расходами на транспортировку грузов. В Сибири расстояние от магистральной дороги до прииска могло составлять и тысячу верст. Двигаться зачастую приходилось по просекам, а то и по охотничьим тропам, проложенном сквозь густую тайгу. Телеги для этого не годились, использовали вьючных лошадей. А ведь доставлять нужно было не только продукты, но и инструмент, материалы, фураж для рабочих лошадей. Останавливались обозы на зимовьях, где за ночь с проводника и двух лошадей могли запросить рубля 4 стоимость хорошей пары женской обуви. В 1885 году, когда вспыхнула золотая лихорадка на Амуре, Тамошние вольные ямщики брали по 15 рублей за одну станцию, перегон в 25-30 верст. Но, повторяю, даже при высоких ценах зарабатывали старатели весьма прилично. Беда в том, что деньги, как правило, у них не задерживались. Это были вечные качели. Заработал, прокутил, заработал. По свидетельству мамина Сибиряка, уральские мужики, выручив за золото деньги, не вылезали из кабаков, пили и угощали всех встречных поперечных, затевали катания на людях, золотили крыши своих исп, будто церковные купола. Как зажигали старатели желтуги, красочно описано в сборнике «Сибирские рассказы из жизни приискового Люда» 1888. Опьяненные в буквальном смысле рассыпанным под ногами богатством, старатели пускались в дикий разгул, стараясь перещеголять друг друга своей разнузданностью. Во время обычного получасового полдника в котел кипящей водой кидали фунты очень дорогого чая и огромные головы сахара. Дорогую привозную одежду и обувь носили один день, после чего все выбрасывалось, заменяясь новым. Рабочий бился с конторщиком за каждый недоплаченный ему рубль, а затем покупал на огромную сумму абсолютно ненужные ему бубенчики для лошадиной упряжи. В Амурской Калифорнии становится популярна рулетка. Простой крестьянин ставил по 4 тысячи рублей на карту и, ничуть не смущаясь, проигрывал эту сумму, в действительности представлявшую для него целое богатство, на которое он мог прекрасно обставить свое сельское хозяйство и прожить безбедно всю жизнь. И это отнюдь не особенность русского национального характера. Один из героев брета Гарта, списанный с реального человека, выгодно продав свой золотоносный участок, за один день проигрывает в казино Сан-Франциско Почти полмиллиона долларов на современные деньги. Австралийские старатели, наведываясь в блистающий к приискам Мельбурн, тоже не знали удержу. Один малый, который до того никогда не пробовал шампанского, скупил весь запас отеля, опустошил его в лошадиную поилку и пригласил всех желающих отведать. Другие прикуривали трубки от пятифунтовых купюр. Третьи отсыпали горсть золотого песку извозчикам. Однако кутёж могли позволить себе немногие. Из-за масштабов лихорадок разбогатеть удавалось единицам, хотя и в Америке, и в Австралии, и в Южной Африке старатели могли свободно распоряжаться тем, что они добывали. Когда в 1848 году в Северной Калифорнии, в долине реки Сакраменто, нашли золото, туда съехалось около 300 тысяч человек со всего света, даже из Австралии и Азии. Из соседнего Сан-Франциско ушло всё мужское население, В городе была заброшена половина домов. На золотые рудники уехали даже солдаты и матросы. На борту военного корабля Анита осталось всего шесть человек. Один корабль с Сандвичевых, Гавайских островов оказался вообще покинутым экипажем. Газета Калифорниан объявила о своем закрытии. От нас ушли все, и читатели, и печатники. Там, где находили золото, сразу резко взлетали цены. Из книги Лилиан Крэтэ Повседневная жизнь в Калифорнии во времена золотой лихорадки, где приводятся отрывки из писем старателей родным, мы узнаем, что в Калифорнии, в усадьбе Джона Саттера, рядом с которой было найдено золото, комната стоила больше 2000 долларов в месяц. Здесь и далее все цены даны в сегодняшнем выражении. За лопату или черпак торговцы просили не менее 200 долларов, за свечку — 20. Свинина и вяленая говядина шли почти по 100 долларов за килограмм картофель по 8 бутылка «Рома» обходилась дороже 170, а револьвер – 3500. Повару платили 200-300 долларов в день. За стирку рубахи прачка брала не меньше 20 и зарабатывала больше, чем ее муж, на прииски Иными словами, торговцы, перевозчики, обслуживающий персонал, извлекали больше прибыли из труда золотоискателя, чем он сам. Брэд Гарт, в «Миллионере из скороспелки» Рассказывает о старателе, который, обнаружив артезианский источник, делает состояние на воде, продает ее для промывки руды. На калифорнийской лихорадке поднялся знаменитый джинсовый король Леви Страус. Он продавал золотоискателям рабочие штаны. Из-за обесценивания денег нищали те, кто не был связан с золотодобычей или ее обслуживанием. Так ни один офицер в Калифорнии не мог в то время прожить на свое жалование. А в Восточной Австралии из-за золотой лихорадки потеряли свой социальный статус английские аристократы. В обиход вошла присказка «Важно не кем ты был, а кто ты сейчас». «Теперь аристократия — это мы!» — кричали пьяные австралийские рудокопы в кабаках. В 1860-е годы, когда золотая лихорадка сменилась серебряной, в Западную Калифорнию попадает Марк Твен. В полуавтобиографическом романе «Налегке» 1872. Он пишет: "Мы лезли из кожи вон, чтобы захватить как можно больше футов. Мы занимались разведкой, открывали новые месторождения, прикрепляли к ним заявки и давали им пышные наименования. Мы менялись участками с другими владельцами. Вскоре мы уже были совладельцами таких приисков, как Филиал монетного двора, Умри, но дабудь, Сокровищница и исполь сотни других разработок, ещё не тронутых ни кайлом, ни заступом".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 и подался в промышленность. Другими словами, я поступил простым рабочим на обогатительную фабрику за 10 долларов в неделю плюс харчи. Недолго продержался и Джек Лондон на Клондайке, куда он попал во время Юконской золотой лихорадки 1897-1898 годов. Экспедиция была опасной и безумно дорогой. 1000 долларов, которые выручила сестра писателя, заложив дом, едва хватило на снаряжение и дорогу. Эти подробности мы знаем из билетеризированной биографии Лондона, написанной Ирвином Стоуном «Моряк в седле» 1938. Путь до Доусона, палаточного городка с пятью тысячами жителей, был сам по себе чрезвычайно труден. А ведь каждый старатель должен был вести с собой еще около тонны груза. Примерно половина – это одежда и инструменты, другая – годовой запас продовольствия, без которого канадские пограничники не пускали в страну. Джек Лондон в сборнике автобиографических рассказов «Смог Бэль Ю» 1912 пишет, что индейцы-носильщики взвинтили цены на переноску тонны груза через перевал до места, где начинался 800-километровый водный путь, до 600 долларов – 15 тысяч в современных ценах, а там лодочник запросил за сплав еще 400 – 10 тысяч. Сам Лондон работал лодочником целое лето и заработал 75 тысяч. Несмотря на то, что люди везли с собой много продовольствия, еда в Доусоне была дорогой. К примеру, лосиное мясо, хотя оно добывалось на месте, стоило около 4 долларов за килограмм. 100 долларов в современных ценах. Мука и бобы по 80, да и то не достать. Когда прошел слух, что найдена богатая россыпь золота, герои Лондона Смок и Малыш решили скупить все собачьи упряжки в поселке, чтобы добраться до места рождения первыми. За 15 собак, им пришлось заплатить 3 тысячи долларов, на современные деньги 75 тысяч. При таких ценах даже тем немногим старателям, которым посчастливилось найти перспективный участок, разбогатеть было трудно. Что касается Лондона, то он не сумел добыть ни одной унции. В романе Лондона «День пламенеет» другой перевод названия времени не ждет» 1910 действие его первой части разворачивается на Аляске «Времен золотой лихорадки». Главный герой, старатель по имени Пламенный, рассуждает о ценах на алкоголь. Он без колебаний мог поставить виски по 50 центов, 12,5 доллара сегодняшнего, за рюмку всей компании, собравшейся в трактире. Но цена на шампанское, которая стоила от 40 до 50 долларов за бутылку, от тысячи до 1250 современных, его возмущали. Кажется, что эта цена не запредельная. Однако при Нужно учитывать не только инфляцию, но и тот факт, что в то время люди жили гораздо беднее. Как пишет Лондон в «Экономике Клондайка», зарплата рабочего на фабрике в Калифорнии составляла 2 доллара в день. В эссе «Экономика Клондайка» 1899 Лондон подвел итог Юконской золотой лихорадки. В 1897 году там искали золото 25 тысяч человек, в 1898 – 100 тысяч человек. Каждый вез с собой минимум 600 долларов. И того на руках у этих людей было 75 миллионов долларов в общей сложности. Справедливая зарплата в суровых условиях Крайнего Севера, по мнению Лондона, 4 доллара в день или приблизительно 150 миллионов на всех золотоискателей. Итого 75 плюс 150 равняется 225 миллионов, а золото было добыто всего на 22 миллиона долларов. Если в 1848 году австралийцы стремились попасть в Калифорнию, то спустя три года им уже никуда не надо было плыть. Золото нашли в восточном штате Виктория, примерно в 100 милях от Мельбурна. Ловить удачу устремились даже государственные служащие. 80% полицейских штата подали в отставку и отправились на прииски. Население Виктории, насчитывавшее в 1851 году 77 тысяч человек, за 20 лет выросло до 730 тысяч, главным образом за счет прибывших с других континентов. Порт Филипп-Бэй под Мельбурном превратился в стоянку брошенных кораблей-призраков. Вслед за пассажирами-золотоискателями их покидали и команды, часто вместе с капитаном. На пике лихорадки золото искали и добывали 40-50 тысяч человек. Приезжали семьями, причем наплыв не могла сдержать даже высокая цена лицензии на разведку около 100 фунтов в месяц в современном выражении. Многие, попытав счастья выбирали менее хлопотные и более надежные занятия, становились возчиками плотниками, сапожниками, мясниками, открывали всевозможные лавки. Цены в Виктории, как и везде, где обнаруживалось золото, значительно выросли, и не только из-за роста населения и обесценивания денег, но и потому, что почти все фермеры штата побросали свои занятия и ушли на прииски. Относительно дешевым было лишь мясо. Оно рядом с приисками паслось. В Виктории на момент начала золотой лихорадки поголовье овец насчитывало 6 миллионов, на завтрак и на ужин по стейку, а в обед для разнообразия бараньи ребрышки. И так месяц за месяцем сетует в воспоминаниях один из старателей. В 1850-е годы Виктория давала треть мирового производства золота. Интересным следствием золотой лихорадки было то, что с ее началом английское правительство перестало ссылать в Австралию преступников. Не было смысла бесплатно вести их туда, куда многие стремились попасть за большие деньги. Когда в Австралии ажиотаж вокруг золота стал сходить на нет, лихорадка вспыхнула в Южной Африке, где залежи были обнаружены в 1886 году. Во многом из-за золота разразилась Англобурская война 1899-1902 годов, Англичане стремились прибрать прииски к рукам. Маленький поселок старателей Йоханнесбург за 10 лет превратился в стотысячный город, один из самых крупных в Южной Африке. На пике золотой лихорадки сюда стекалось по две тысячи человек в неделю. Европейцы, индийцы, китайцы, арабы, австралийцы, американцы, канадцы, новозеландцы. Население росло так быстро, что первое время власти не могли организовать доставку продовольствия в достаточном количестве. Муку везли со всей Южной Африки, но ее не хватало, и приходилось вводить нормы. Белым полагалось в день 2 фунта пшеничный, черным – 3 маисовый. Улицы в центре современного Йоханнесбурга узкие, кварталы небольшие. Это бывшие делянки старателей. Простые – 50 на 50 футов, 15 на 15 метров, и двойные – 50 на 100. Нарезка была такой мелкой, чтобы каждый мог получить участок. Но низкое содержание золота в руде делало добычу примитивными методами нерентабельной, и скоро все вольные предприниматели превратились в наемных рабочих на шахтах. Сегодня добыча ведется на глубине около 4000 тысяч метров и обогатительных фабриках, которыми владели крупные компании. Главный герой романа Марка Твена «Налегке» нашел в ручье какие-то блестящие крупинки и принес их в старательский поселок. Но оказалось, что это осколки гранита, и никудышная слюда. Герой философически заметил, что не все то золото, что блестит. В ответ старый кузнец посоветовал ему не останавливаться на этом, а пополнить свою сокровищницу знаний той истиной, что все, что блестит, не золото.